Напряглись все, включая Батлера, осторожно высунувшего нос из левого, пока еще не порушенного дракой прохода. Герцог, неприлично взвизгнув, сделал вдруг немыслимый кульбит, умудрившись вихрем проскочить мимо Кефри, прорвался в центр зала, запрыгнул внутрь круга, образованного столами, и начал торопливо накладывать на этот круг защитное заклинание. Сбешенный вампир вновь взмыл в воздух и с разгона врезался в невидимую стену, образованную заклинаниями Баскервильда. Его швырнуло в боковой радиальный проход, где расстояние между стеллажами оказалось настолько узкое, что ему пришлось сложить крылья, чтобы не переломать их. Вампир упруго приземлился на ноги. «Ага, не возьмете!» Заплясал от радости в центре круга герцог, сдергивая сферу с шеи. «Она меня начала попитывать! Я с ней непобедим!» Принц взметнулся на верхнюю полку ближайшего стеллажа, чтобы сверху оценить обстановку, и понял, почему запаниковал герцог. В тайной секции появились новые действующие лица. Кроме председателя и драка, по радиальным проходам С разных сторон к Баскервильду приближались еще две одиозные личности. Один чем-то напоминал сгусток тьмы, другой имел вид затрапезного бродяги. Маленький, толстенький, в мешковатом костюме, но с каждым шагом он увеличивался в размерах. Более того, в нем начало проявляться что-то не совсем человеческое. Ошибаешься, пакостьник. — прорвел мужичонка уже драконьей головой. — Ты ее даже активировать не умеешь. Это она почувствовала меня. — А пришел за ней я. — зловеще прошелестел сгусток тьмы. — Что ж ты, драка, с таким простым заданием не справился? Все приходится делать самому в сторону кефер. Это моя добыча. Облизнешься! злобно прошептал председатель. В его руках заклубились сгустки голубого тумана. Отступать господин Кефри не собирался. И готовился к бою. Надо даже мой гамункл решил взбунтоваться против своего создателя. Принц с высоты увидел баниту. В соседнем проходе с метательным ножом в руке. Девушка выглядывала в проход, тревожно глядя на отца, готовая в любой момент прийти ему на помощь. Флоризель бесшумно спрыгнул вниз и пристроился рядом с сестренкой. — Нифига себе, закрытая секция! — пожаловался он ей. — Натуральный проходной двор. — Слышь, Бонита, по-моему, твоего воздыхателя собирается бить в ноговую. Главное, чтобы не папу, сердито буркнула девица. Мне кажется, они все охотятся вон за тем шариком, сделал логичный вывод принц. Дальнейшие события подтвердили его предположение, так как все четверо разом кинулись на герцога, одновременно швыряя друг в друга заклятия, тем резко понизили свой магический потенциал а потому защитный полог Баскервиль дошвырнул их назад. «Слушай, вещь, по -моему, — Слушай, вещь, по-моему, дорогая, — почесал затылок Флоризель, глядя на папашу девицы, утирающего кровавую юшку под носом. — Может, и нам вдоль войти? — Ты что, больной? — зашипела Бонита. — Там же сплошная магия, а вон тут вообще дракон. — Начхать? Меня такие мелочи никогда не останавливали. «Спокуха! Сейчас мы этот вопрос уладим!» Принц спокойно вышел в центральный проход и неспешной походкой двинулся к герцогу. Пройдя мимо торопевшего господина Кефри, он легко преодолел магический заслон, словно его тут и не было в помине, перепрыгнул через стол и встал рядом с Баскервильдом. «Господа!» — обратился он к присутствующим. По-моему, у вас неправильный подход к делу. Шарик один. Потряс он сферой дракона. Герцог посмотрел на свои пустые руки и нервно икнул. — А нас много. У меня тут есть один знакомый скупщик. Дракон вдруг оглушительно расхохотался. — Но надо же старый знакомый. — Нет, малыш. Этот артефакт мы делить не будем. Он достанется Бог, Бог, Бог. Грозные шаги и грохот рушащихся полок заставил дракона рывком развернуться к новому посетителю закрытой секции. Батлер с Банитой кинулись в разные стороны, спеша уйти с дороги кого-то огромного и громоздкого. «Да, хреново в Бригане секреты хранятся, кто только по закрытой секции не шляется!» Пробормотал слегка струхнувший Арчибальд, схватил впавшего в ступор герцога за шиворот и начал пятиться, волоча его за собой. «Защиту держи, придурок! Я обещал не действовать во вред Бригании. Если тебя тут замочат, наследник хренов, меня ж братва не поймет!» «Магич, идиот, я не умею! Кажется, за нашим шариком пришел серьезный кадр. Только если он думает, что получит его за просто так, то может разворачиваться сразу. Облизнется, не отдам!» Рухнул последний стеллаж, явив взору присутствующих великана с черной повязкой через все лицо, прикрывающей один глаз. В руке его угрожающе покачивалось огненное копье. Свирепая физиономия гиганта обвела всех присутствующих своим единственным глазом. Взгляд при этом у него был такой ласковый, что все дружно шарахнули по нему магией. Но, разумеется, шарахнули только те, кто мог. Дракон, господин Кефри и сгусток тьмы. У герцога... Хватило силы лишь на то, чтобы еще раз истерически взвизгнуть и лишиться чувств. Козявки! — прорычал гигант. Магия спокойно прошла сквозь него, не причинив ни малейшего вреда. — Я не из вашего мира. Мне на вашу магию плевать. Я Один! Дракон гневно уставился на председателя. — Кефер! — прорычал он. — Это ты, соволочь, древнего бога вызвал? — Я что, больной? — окрысился господин Кефри. Нас и так на твою сферу слишком много. артефакчик то маленький, на всех не хватит. — Правильно, тут только на двоих мне и баните. пропыхтел принц, волоча за собой герцога. Он уже преодолел кольцо столов, и теперь рысцой трусил по еще целому непорушенному проходу, прикидывая, как половчее сделать отсюда ноги. Впереди была стена, тупик. «Клиент!» — радостно зарычал Один, увидев цель и грузно двинулся вслед за беглецами. Этого Бонита уже стерпеть не смогла. Она вихрем пронеслась по боковым проходам, и встала на пути гиганта, угрожающе поигрывая метательным ножом. Один остановился. «Заказчица!» Радостно ощерился он. «Не бойся, теперь я не ошибусь. Сегодня дикая охота будет закончена!» Великан нагнулся, осторожно отодвинул девицу своей могучей дланью в сторону, и возобновил загон дичи. «Принц, уходите!» — завопил Батлер. «Герцог, у нас проблемы!» — встряхнул Баскерель до да Флоризель. «Шевели копытами, скотина! Ты же меня по рукам и ногам вяжешь!»